Остеночное бдение. Его не было в храме целый месяц. Она не ожидала, что это будет невозможно так. Какая бездна разверзлась. Батюшка, батюшка однажды сказал ей эту восторженную фразу, когда рассказывал об отпевании какого-то человека, праведника. Светлую бездну, вечность он, конечно, имел в виду. Но вот не бездна разверзлась. Бесконечная пустота. С внезапной жадностью она начала слушать классический рок, прежде вовсе ей неведомый. Достала у недоумевающих знакомых Роллинг Stones, Дорс, Дженезис, Квин. Это мостик возводился, хрупкий, хотя бы так, хоть с черного хода. Дойти, добраться до тебя, до бессмертной души твоей, слышишь? Только поначалу эта музыка не шла. Все в ней сопротивлялось, отворачивалось, ее тошнило почти. Это было чужое, недоброе. Не ее. Она слушала все равно, сжавшись и мучась. Мостик. Пока однажды не отцали Антония молитвами, пока однажды в наушниках сквозь весь этот музыкальный шум и хрипы не раздался вдруг отчетливый внутренний хруст. После этого дело пошло легче. Аня почувствовала, что вошла, оказалась допущена в этот жутковатый незнакомый мир. Моих ушей коснулся он, и расслышалась вдруг больная красота этих мелодий. Различилась сцепляющая их непростая гармония. Неожиданно она даже сделала открытие. Вот, оказывается, чьим блюзом пытался подражать совершенно забытый к тому времени Юра Наумов. Это же был Лед Дзеппелен, неумело переложенный на русский устный. Видите как? Все по вашим советам, архимандрит Киприан. Ищите и обрящите. Прислушаться приглядеться, и сквозь искаженное, сквозь израненное грехами и прошлой судьбой лицо воссияет лик. Сквозь потускневшее изображение проступит яркое, ясное видение. Она снова входила в жесточайший ступор. И все чаще ей казалось, православие, ее православие, разумеется, лишь обольщение, самообман — Острота проклятого вопроса была приглушена на время, погашена новыми впечатлениями и образами, которые, однако, его не разрешили, не разрушили. Да, теперь жить она не могла без служб, праздников, исповеди причастия, без всего этого множества неуловимых словом радости и души, которые хорошо знает каждый, имеющий веру. Но даже эта горячая волна церковной жизни не решала проблемы главной. Смысла не было все равно. Господь был, а смысла не было. Жизнь ее не имела никакого смысла. Снова она стояла там же, где стояла до той далекой поездки на дачу. Снова, несмотря ни на что. Но тогда у нее не было веры. Как? Как такое возможно? Ведь еще недавно она твердо знала, что смысл всего лишь в приближении к Богу, почищении души, служений, что и делов-то всего — спасаться. Но теперь все эти еще недавно такие убедительные максимы обратились в прах общих истин, никакого отношения не имеющих к ней, к ее собственной жизни, которую она живет каждый день. Она точно очнулась и смотрела на все это недоумевающим взглядом бродяги, случайно попавшего в пусть чудный, но совершенно чужой город. «Спасение вершится каждый божий день. Каждый день ты можешь созидать его», — наставлял ее когда-то отец Антоний. «Оно кроется в очень конкретных вещах, в том, как ты посмотрела на проходящего человека, в том, что помыла посуду, вынесла ведро, в теплом слове родителям». Она слушала, она кивала, но вот его не было, и без него все эти правильные слова чего то утрачивали силу. Чтобы хоть как-то разбить сковавшую ее кому, Аня отправилась в дом престарелых, который недавно начал опекать их Покровский храм. Незадолго до последнего своего исчезновения батюшка по Аниной просьбе познакомил ее со строгой Еленой Викторовной, руководительницей благотворительной службы, которая определила Ане поле деятельности, пятый этаж. «Придете, назоветесь, скажете, что вы от храма, вам все покажут». В тот день Ане было некогда, на следующий тоже она все откладывала и откладывала. Но вот в очередной раз, не увидев отца Антония на праздничной утренней службе, почти бросилась туда. Дом находился совсем недалеко от церкви, в десяти минутах пешком. Она вошла в похожее на больницу здание красного кирпича, поднялась на пятый этаж, сказала какой-то медсестре волшебные слова про храм. В коридоре тут же появилась заведующая в белом халате крепко сложенная, черноволосая, с ярко накрашенными красными губами. Скользнула по ней взглядом, вздохнула, повела по комнатам знакомиться. В комнатах лежали, сидели, спали бабушки в одинаковых пестрых байковых халатах. Кто-то понимал, что пришли посетители, реагировал, пытался даже обнять заведующую Аню, и заведующая гладила седые головы, но Аня упрямо казалась на показ ради нее. Обычно никого она тут не любит и не гладит. Впрочем, большинство бабушек, даже из тех, кто не лежал и стонал, а сидел, вообще не замечали, что кто-то вошел, смотрели безучастно. Везде ужасно пахло. Бабушки ходили под себя или просто не успевали дойти до туалета, перестелать им белье чаще раза в день, тем более их мыть, Было, конечно, некому. Единственная санитарка ничего не успевала. Аня стала приходить сюда раз в неделю, по четвергам, самый свободный день, на несколько часов. Как выяснилось, многие бабушки даже не говорили, только стонали или произносили отдельные слова. Дом престарелых оказался психоневрологический. Но некоторые были в сознании и начали ее узнавать. Одна согбенная старушка в неизменном белом платке Завидев Аню, хлопнула в ладоши. Другая всякий раз тянулась поцеловать ей руку. Третья выучила ее имя и произносила, как заведенная. «Анечка, Анечка, Анечка». Анечка перестилала бабушкам белье, угощала конфетками. Ходячих выводила гулять по коридору. Некоторые, вернувшись после прогулки в комнату, что-то мычали. Жаловались, благодарили. В каждый свой приход она старалась кого-нибудь вымыть. С помощью санитарки, уже не молодой, ворчливой, но не злой Любы. Помыть бабушку в четыре руки Люба всегда соглашалась. Выходя из дома на улицу, Аня дышала полной грудью, но дышаться не могла. И с удивлением чувствовала что-то похожее на то, что бывало с ней иногда после причастия. Воздушную радость. Так было после первого посещения, и второго, и третьего. Но потом, даже после долгой трудовой смены, Подъема она уже не ощущала и обижалась, недоумевала. Почему так? Почему нельзя еще? Хоть чуть-чуть. Да, как награду, да, Господи, неужели тебе жалко для меня лишнюю горсть света? Аня возвращалась домой без сил, полумертвая. Ужасно, они все-таки были тяжелыми, эти лежачие бабуси. Приходила, принося с собой незабвенный запах, ложилась на диван и молчала. Мам звала ужинать она не могла двинуться с места болели спина руки живот даже всплакнуть чуть-чуть не было сил отчаяние и холод аккуратно медленно затапливали душу всем не поможешь всех не спасешь она прекрасно знала что через полчаса после ее ухода свежие просто неподлежащими вновь желтеют а ходячая вымытая бабушка опять не успевает добраться до унитаза и ловит собственную какашку рукой. Но главное, большинство из них даже не понимало, что их помыли, переодели, им перестелили кровать. Все эти походы представлялись ей вдруг надуманными. Все это было не более, чем побег от себя, от жуткой внутренней пустоты. Любви нет в тебе, подлинной, глубокой неумственный, умственный, не интеллектуальный. Вот когда ухватишь заветный краешек смысла: полюбив, полюбив хотя бы одного человека. Бормотал ей внутренний голос от чего-то с интонацией Льва Николаевича Толстого. Я Аня грустно улыбалась этому своему наблюдению. Она думала дальше: ведь и тот один, которого, кажется, она могла бы полюбить, как надо, всеохватной христианской любовью, исчез. Он исчез и не звонил, и не считал нужным хотя бы намекнуть, где он, что с ним. Он явно избегал ее, воспринимал ее как неизбежность, вешал трубку, уходил печалиться один. И не батюшка тут виноват, она. Она вела себя эгоистично, она тянула одеяло на себя, не давая ему почувствовать, что дверь распахнута, что она тоже в состоянии ему сопереживать, его слушать. Чего стоит тогда ее хваленое православие? Все врут, она одна, что ли, живет по правде? Господи помилуй, вечерние и утренние правильцы, среда-пятница, да вот еще бабушки по четвергам с двух до шести, ни секундой больше, и довольно чего ж еще? Какое фарисейство! Острая жажда гибели ударяла в голову. Его третью неделю неизвестно, почему нету в храме. Зачем тогда все? Грешить бесстыдно, беспробудно, но не от отчаяния, нет, а потому что это будет единственная правда о ней. Этим она, наконец, докажет, покажет и ему, и отцу Антонию тоже, какая она на самом деле. Это будет не месть ее, но последнее перед судом слова. Аня начала пить и думала потом, месяцы спустя после всей этой истории, в другом доме, в другой стране, как душа заранее угадала все. Но тогда она не отдавала себе отчет ни в чем. Это было бессознательным откликом на бессмысленность, безлюбие, но еще сильнее на его исчезновение, на эту необъяснимость. Вино затыкало этот вой по ушедшему. По покойному Он умер уже давно. Господи, если бы он только вернулся, она бы немедленно исповедовалась, она бы рассказала, покаялась от всего сердца, но его не было, и снова писались строчки никогда не дописанного стихотворения, как стена разделяет ее и его, меня и Господа моего. Квартира сделалась нарой, а не ее обитателем. Зверье что-то было в том, как она теперь жила. Потаённо, молчаливо, не говоря с собой. Родители готовились к отъезду, она никуда не готовилась. Университеты, в которые она отправила документы, молчали. И наплевать. Занятия кончились. Положено было писать диплом дома. Преодолевая отвращение к себе и ко всему белому свету, Не на головную боль и прочно поселившуюся в ней, не проходившую даже за время сна непонятную слабость, она все-таки поднималась, глотала чашку кофе, об утреннем правиле, разумеется, не было и речи, аккуратно раскладывала книги, даже читала их, даже выписывала на карточке цитаты. Дијунген Локен бадет им Гольдгевельк, и дальше, дальше. «Дихлиб их эрде! Люблю тебя, земля!» Она писала диплом о Гёльдерлине, всегда пленявшем ее и своими магнетическими стихами, и действительно юношеским, прав был тогда Журавский, восторгом, свежестью, упоенностью земной красотой. И еще тем, конечно, что единственный из всех немецких романтиков в жертву своим убеждениям он отдал и жизнь, и разум. В дипломе Аня пыталась доказать, что все его неоконченные вещи, в особенности пьесы, не окончены принципиально, он и не думал их заканчивать. Это входило в замысел. Вскоре она прочла свою мысль, правда, гораздо в более отточенном виде в только что вышедшей книжке о драме немецкого романтизма. Но не переделывать же было наполовину написанный уже диплом. И она выкручивалась как могла, пыталась прыгать по незанятым известными учеными островкам, Использовать другую систему доказательств. Только вся эта филологическая бессмыслица отвлекала ее ненадолго. Часа на три-четыре. Поднималась она поздно. И подходило время обеда, она делала закладки, закрывала тетради, книги, складывала их стопкой на угол стола. Видеть она больше не могла эти кривые немецкие буковки и захлопывала все вставала на цыпочки, чтобы дотянуться до тайника, устроенного в глубине шкафа среди книг. Высокое горлышко было особенно удобно заставлять синим русско-немецким словарем. Отодвигала словарь, согревала приготовленной мамой утром в спешке перед работой овощной суп, резала хлеб, доставала квашеную капусту. Рождественский пост был в разгаре. Она пила не так уж много две-три рюмки больше не шло. страшно было и родителей, учуют. она понимала дело не в количестве. жесткое вдохновение разгоралось все ярче, порушить нахрен все, разрушить эту гибкую гадину, эту так дерзко уклоняющуюся из-под ударов душонку. можно было примей, можно еще грубее. и она совершенно точно знала как. Существовал, всегда под рукой был другой, вернейший и убийственный способ. Но она выжидала. Трудность состояла даже не в том, что для самого гибельного сценария необходим был соучастник. Держал прошлое. Трехлетнее прозрачное прошлое маленьких отказов, крошечной, но борьбы. И жалко было в один миг все потерять. Она решила потихоньку пока он не вернется. Каждую субботу Аня приходила в храм, но его не было. И снова она звонила Петре. С тех давних пор, как батюшка ее отпустил, в их храме Петра бывало совсем редко, почти никогда. Ходила куда-то ближе, рядом с домом. Они болтали по телефону, Петров всегда была ей рада. К тому же стала намного разговорчивее, живее. После нескольких бесед Аня вдруг поняла, что Петра, железная Петра, не прочь составить ей компанию. Заранее купив и припрятав бутылек, после субботней всеночной Аня отправлялась в гости. Пили все больше коньяк. Особой популярностью пользовался белый айс, но то была роскошь. Чаще покупали азербайджанский, он тоже почти всегда оказывался удачным. Пили всю ночь, играл «Бах», О эти концерты для клавесина, она выучила наизусть еще со школы. Иногда включали Куин, пленительный последний сборник иннуэндо, ни одной плохой песни, а потом еще Барселону, Меркьюрис Монсеррат Кабалье, дворовый хулиган и величественная дама с глубоким волшебным голосом. И пели они как раз о том, о чем она так мучилась сейчас. «Петра». Что с нашим батюшкой? Но Петра молчала. Петра резала яблочко, Петра всегда накрывала бутылку крышечкой. Зачем? Для порядку. И странно зябка было в ее одиноком дому. После развода Костя уехал в Германию, и ни слуху о нем не доносилось, ни духу, а друзей у Петра, кажется, совсем не осталось. Тьма делалась прозрачной, белой. Близился рассвет, не было чего то уюта. И хотя целую ночь они говорили, Аня чувствовала Петра по-прежнему недосягаемо далеко. Гаснущая звездочка в зимнем небе казалась ближе. Петра не пьянела, Петра молчала, говорила Аня. Развязывался язык, невозможно было остановиться, все равно о чем. С тихо играющей музыкой совпадала музыка сердца. Знаешь, в детстве у меня была такая игра, будто меня зовут Сережа, и где-то совсем рядом со школой у меня есть домик, куда мы сбегаем с продленки вместе с друзьями-мальчишками. Приходим туда отдохнуть, закусить немного, может быть. На скромном деревянном столе стоит вазочка с апельсинами. Есть у нас и чайник, электрическая плитка, пачка печенья «Москва». Большего не могло породить мое детское сознание. Как в сказках, знаешь, скатерть-самобранка, а на ней квас, картошка, печатный пряник. Но это и все по фольклору проходили. Но иногда это был даже не дом, а вагончик, в котором живут строители. Я однажды подглядела, как у них внутри, и поняла, не только столик был бы у нас, но и кровать, полка, на полке картина, Пушкин, учебник русского языка. А потом, когда я подросла, и, наверное, началось половое созревание, да? Аня смеялась громко, резко. Петра улыбалась ей одними губами, ласково. Это было ясно видно в светлеющей темноте. У Сережки появилась девочка, которая ему нравилась. У нее не было никакой специальной внешности. Он-то был кудрявый, светлый, как Сережа Сыроежкин, помнишь, электроник. Мечта идиота. Идиотки, в смысле. Зато она — вылитая я. Он ей приносил подснежники или фиалки. Первая любовь. Весна в Фиальте, и этой девочкой была тоже я. И выяснилось так просто, на простом совершенно примере, как это соединить. Любить и быть любимой легко. Аня снова смеялась, то счастлива, то наоборот безнадежна. Я уже не могла остановиться, но все это от того лишь, от того лишь. Я люблю тебя, Петра, слышишь? Люблю, может быть... Ты это в первый раз слышишь. Хочешь, сейчас будет второй. Люблю тебя, Петра, обожаю. Это от слова «Бог». Ты как Бог мне. Я хочу быть с тобой рядом всю мою веселую жизнь. Они опрокидывают по новой, и Аня произносит с улыбкой. Слушай, давай поженимся. Ну и на этот раз ты будешь мужчиной или женщиной? Усмехается Петра. Аня смолкает. Ей становится вдруг не по себе, как-то тошно. И так не кстати сквозь кружение мыслей хмель и еще не стершуюся улыбку стыдно. К чему все это? Коньяк музыка. Завтра утром на службу. Они все-таки ложились, спали несколько часов. Просыпались только к поздней, за окном сквозили утренние зимние сумерки. В квартире стоял холод, у Петры всегда так плохо топили. Больная голова и бесконечные литургии, Но где-то кто-то кому-то сказал, что можно до да отче наш. И они быстро выходят, прощаются у метро. И слабо-слабо заходят в метро недоуменные ноги. Боги, боги мои, кому это надо?